Лова 17. -я. Спала Инара крепко, хотя и думала, что никак не сумеет отгородиться от мысли, что царство лев в её голове. Но стоило только псам забраться к ней в кровать и улечься по обе стороны, прижав тёплыми боками, как девушка провалилась в сон, даже возмутиться не успела. Поэтому и проснулась она полной сил и на удивление спокойна, несмотря на всё произошедшее вчера. Когда Инара распустилась вниз, Мария уже возила суплёты. Во рано встали госпожа Мерку прикнула она. Завтрак ещё не готов. Ничего, я просто посижу тут с тобой и выпью пока отвар. Мария удивлённо глянула на неё, но ничего не сказала. Пусть сидит. В детстве девочки часто проводили время на кухне, слушая рассказы кухарки. Но когда стали взрослее, госпожа Бренар им запретила: "Девицам на выданье негоже водиться с прислугой". Заварила травы и поставила на стол. Спасибо, Мария. И Нара Самана налила ароматный напиток в свою чашку, обхватила её ладонями, будто те мёрзли, и задумчиво уставилась куда-то в угол. Кухарка посмотрела туда же. Пусто, только кадка с тестом на табурете. Вернётся хозяйка Мария на печь от пирогов с рыбы. А барышня пусть смотрит куда хочет, отвлекать её кухарка не стала. И без того полно дел. Вот хотя бы дожарить тонкие ажурные блины, которые так хороши на завтрак. Ина же смотрела на снежных пцов, которые разлеглись в углу у кадушки с тестом, с интересом поводя носами. Она думала, чем же их кормить, и вообще, кормители, что едят снежные духи, так похожие на живых собак. О том, что псов увидит кто-то кроме неё, она уже не переживала. Когда в дверь постучали, Мария отправилась открывать, а Ина быстро скрутила в трубочку верхний блин из стопки, разорвала пополам и подозвала псов. "А ну, как то хочет блиночек?" Снежные духи тут же сообразили, что им предлагают угощение. Подскочили и веляя хвостами подошли к хозяйке. Половинки блинчика тут же исчезли в огромных пастях. Духи синхронно облизали их розовыми языками и выжидающе уставились на Инару. Мол, и это всё? Ина усмехнулась. Как быстро она привыкла к собакам, а они к ней, словно всю жизнь находились рядом. Но затем она вспомнила слова Девина о том, что, набрав силу, ведьмы развеивают этих мягких белых пушистиков. И ужаснулась. Разве можно так с ними поступить? Один из псов, словно поняв её мысли, припал на передние лапы и жалостливо заскулил. Мол, такие милые собачки и очень-очень голодные. И Нара не вынесла молящих взглядов и дала им ещё по блинчику. «Надо придумать вам имена, чтобы различать. Тот, что справа, казался ей мальчиком, а та, что слева — девочкой. «Снег и метель», — решила Инна, и псы дружно гавкнули, принимая новые имена. Пришлось выдать еще по блинчику. Когда Мария вернулась, стопка уже уменьшилась наполовину. «Ох, как же вы оголодали, госпожа!» Она сплеснула руками. «Надо было сразу сказать, что сильно хотите кушать. Но ну, ничего, сейчас пожарю яичницу с беконом». Возражения Инары она слушать не стала. Овощев шеф-кухню Катарины, на ходу завязывая шевренник, и вовсе вежливо попросила подождать завтрака в столовой. Диска тесно здесь все вместе, ина не стала спорить. Ушла из кухни, и собаки двинулись следом. Она села на диван в гостиной, и псы устроились поблизости. "Знаете что? Идите-ка вы гулять", махнула Инара рукой, чувствуя, что устала от их постоянного присутствия рядом. Духи радостно закружились, обращаясь в вихри и исчезли в камине. «С кем это ты разговаривала?» спросила вошедшая в гостиную Лили. Сестра оглядела комнату и, не заметив никого постороннего, опустилась на диван рядом. «Сама с собой», глухо отозвалась Инара. Она испытывала странную потребность в одиночестве, но чувство вины перед Лилианой за то, что сотворила вчера, заставляло поступаться своими желаниями. Поэтому Инна решила искупить свою вину и провести весь день с сестрой, так, как она захочет. Как-то отдохнула. Спасибо, я прекрасно выспалась. Лили сладко потянулась, и чувство вины стало капельку меньше. Чем займёмся сегодня? Может, погуляем? Мама должна вернуться с тканями для нарядов, неуверенно произнесла Лилиана, наблюдая за реакцией старшей сестры. Может быть, она вернётся после обеда или даже ближе к вечеру. Инара пожала плечами. Да если и раньше, пару часов всё равно роли не сыграет. Мама как раз успеет отдохнуть перед разбором покупок. Но если ты хочешь остаться дома и подождать их? Не хочу, Лили схватила Инару за руки. Я хочу гулять со своей сестрёнкой. Инна улыбнулась отстранённо, наблюдая за Лилианой, и отметила, что вчерашнее колдовство пошло ей на пользу. А значит, нет никаких причин испытывать вину. Подумала и тут же испугалась. Как легко она приняла и оправдала свою вчерашнюю вспышку, которая могла закончиться весьма печально. Неужели так и становятся ведьмами? Сначала оправдывают собственное колдовство, направленное во вред другим, а затем и вовсе перестают замечать, когда делают что-то плохое. И она тоже станет такой? «Барышни, пожалуйте завтракать!» – перебила ее мрачные мысли Катарина. Инара покачала головой, прогоняя остатки мыслей, и первой пошла в столовую. Завершить трапезу они не успели. Распахнулась дверь, и в дом влетела госпожа Бренар. Румяная, с мороза, с сияющими глазами и широкой улыбкой. Не снимая шубы, она впорхнула в столовую. "Завтракай, эти мои умницы", расцеловала дочерей по очереди. "А я привезла вам подарков, но балу вы у меня будете самыми-самыми нарядными". Следом зашёл слуга, нагружённый ворохом свёрток. "Куда это, госпожа?" вежливо спросил он, продолжая держать всю эту кипу покупок, несмотря на то, что она так и норовила расползтись. "Неси сюда". Августа, недовольная, что её прервали, указала на гостиную. "Клади на диван". А сама вернулась к дочерям. В этот момент в дом вошёл господин Бреннар, нагружённый не меньшим количеством свёрток, и обратился к жене с тем же вопросом. Дорогая, куда это? Ах, да чего же мужчины бестолковые, сплеснула руками Августа. Говорю же, кладите на диван гостинный. Карл послушно сгрузил свёртки и дал монетку подождавшему слуге. Госпожа Бреннар скинула шубу, меховую шапочку и платок на руки подоспевшей Катарине и скомандовала: Неси завтрак до да поскорее. Мы с господином Бронаром очень голодные. Через несколько минут за столом уже собралась вся семья. Карл привёз из поездки стопку газет и теперь изучал новости, крома полностью за ними укрывшись. Словно листы с чёрно-белыми столбцами текста могли спрятать его от громкого голоса жены. Но спасения не было. Ах, как жаль, что вы не поехали с нами, сокрушалась мама, словно бы и не сама распорядилась дочерям остаться дома. Что за прелесть этот Кром. Улицы широкие, все мощёны, от снега вычищены так, что виден камень. А магазины, ах, какие там магазины. Мы с Карлом так же лелели, что не смогли обойти все, правда, ведь дорогой. Да, дорогая, донеслось давленное из газеты. Инара хмыкнула. Служанки принесли завтрак для родителей, и папа набросился на него, как будто не ел всё время поездки. Как только мама хотела привлечь его к разговору, он показывал, что что-то жуёт, и вскоре госпожа Брина расставила мужа в покое. "А почему вы так рано вернулись?" спросила Инна, отвлекая маму от рассказа об очередном модном магазине. "Ах, это всё ваш отец", Августа печально махнула вилкой. Ейму вздумалось, что ехать с торговцами безопаснее. Нам пришлось встать затемно, чтобы успеть к их отправлению. У меня до сих пор ужасная мигрень от бессонной ночи и столь раннего подъёма. Инара подумала, что мигрень у матери может быть из-за излишней возбужденности поездки, но вслух сказала иное. «Ехать с торговцами действительно безопаснее, ведь большая часть пути лежит через лес, а там могут быть волки». «Что за глупости ты говоришь? Мы ни одного не видели», — отмахнулась мама. Папа, на миг опустивший газету, чтобы взять хлеба, страдальчески поморщился и снова скрылся за ней. К концу завтрака Инаре тоже хотелось куда-нибудь спрятаться, но главные испытания были ещё впереди. Девочки, идёмте разбирать покупки, распорядилась мама, первой выпархивая из-за стола. О нет, вполголоса застонала Инара. Шерша рядом Лиля услышала и удивилась так же негромко. Ты что? Это же ткани на бальные платья, самый важный выбор для девушки. Сейчас понять Ину в этом доме мог бы только папа, но он уже скрылся в своём кабинете. Пришлось Инаре сидеть в гостиной и натянуто улыбаться, смотреть, как из свёртков появляются отрезы ткани, кружев, лент, разноцветные бусины, мотки золотых и серебряных нитей, перья. Всё это раскладывалось по поверхностям, демонстрировалось дочерям, а затем к ним прикладывалось. Инн, тебе подойдёт голубой муслин. По подолу и рукавам пустим серебристую вышивку. На корсаже синее кружево, решила Агата, примеряя к старшей дочери нежную ткань. А волосы украсим синими розами. Я видела такие в лавках Крома. Надеюсь, и у нас сумеют покрасить. Или можно их сделать из бумаги, предложила Лили, которая затаив дыхание наблюдала, как сестру заворачивают в ткань, затем обматывают лентами и кружевами. Инара продолжала улыбаться и кивать, надеясь, что так это скорее закончится. Но мама желала услышать её восторг по поводу будущего наряда. "Ну что ты думаешь, Инара? Спросила она тем голосом, который требовал немедленного положительного ответа, и никак иначе. "Я думаю, это будет прекрасный наряд", послушно отозвалась Инна. Госпожа Бренар ещё пару минут разглядывала дочь, представляя завершённый образ, а затем удовлетворённо кивнула своей мыслью. Стянула с Ины от ткань и отложила её в сторону, после чего переключилась на младшую дочь. "А тебе, Лили, мы пошьём платье из этого розового газа и украсим его множеством оборок". «О, да!» — Лилиана от восторга всплеснула руками. «Обожаю оборки! Пусть они будут везде. На юбке, рукавах, корсаже. А можно ещё цветы? А бантики?» «Конечно, дорогая. Всё, что пожелаешь». Было видно, что матери пришёлся по вкусу искренний восторг Лилианы. Она с лёгким упрёком посмотрела на старшую дочь. Мол, видишь, как надо радоваться предстоящему балу. Но у Инны от обилия ярких красок уже рябило в глазах. Матушка, мне дорно, пожаловалась она. Госпожа Бренар взглянула на её побледневшее лицо и кивнула. Иди к себе и приляг, разрешила она. И когда Инара уже была в дверях, добавила: Завтра придёт портниха. Надеюсь, твоё самочувствие не испортит нам снятие мерок.